Фан-Зон! фан, -зон. фан, -зон. фан, -зон. фан, -зон. фан -зон. Аркадий Саульский. Госпожа, тишина. Пролог. Языки пламени пожирают Бога. Огонь наблюдает за танцем смерти. Берегись того, кто, будучи духом, дожил.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 пробил сегментированный наплечник Содэ, проскользнул через кольца плетеной брони кусари и болезненно вонзился в мышцу. Кентара отпрыгнул, лишь чудом избежав следующей атаки, направленной в его открытое горло. Отчаянно махнул катаной, будто отгоняя назойливых насекомых. Теперь уже он увеличил дистанцию между собой и старушкой. Та вынула из-за пояса новый нож. Дух потянулся к плечу, вырвал торчащий из него кунай.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 Она прыгнула вперед с ножами в руках. Кентара болезненно охнул, поднимая меч и готовясь к этой финальной, последней атаке.